Глава одиннадцатая. Итак, после целой недели работы я оказалась отброшенной в исходную точку к моменту разговора с Вероникой Дубровиной. Единственный шаг вперед заключался в том, что я знала теперь, загадочная брошь с романтическим названием «Поцелуй Розы» не утрачена, она существует. И больше того, она-то и стала, скорее всего, причиной смерти, Варвары Петровны Прониной. Вместе с моим клиентом мы еще раз перерыли опустевшую квартиру его бабушки, но, разумеется, не нашли драгоценной пары розочек. Впрочем, к чудесному возрождению брошки из пепла Андрей Рубинч отнесся весьма скептически. Ему казалось невероятным, чтобы бабуля, с которой у него с детства и до дня смерти старушки были самые доверительные отношения, могла скрывать от любимого внучка эту страшную тайну. И главное, зачем? А еще невероятнее, что при всем при этом кто-то другой, посторонний и чужой, мог узнать, что поцелуй Розы жив-здоров и хранится в скромной квартирке бабы Вари. Я должна была признать, что в рассуждениях Андрея есть логика. Вместе с тем, у меня не было никаких оснований не доверять, как информации Гарика Папазяна так и своему собственному гаданию, предупредившему о воровстве. Брошки нигде не было, значит, она была украдена. Но кем, черт возьми? Ни Теймуриджа Джафаров, ни его сопливая любовница Ирка этого не делали. У них в тот день были другие заботы. Хоть напрямую я Ирину и не спрашивала, но все же выпытала тогда за яичницей, что она и слыхом не слыхивала, ни о Варваре Петровне Прониной, ни о бриллиантах графов Галицких. Едва приехав домой в ту страшную субботу, полумертвая от ужаса и раскаяния, она забилась под одеяло у себя в комнате и стала ждать расплаты. Явился Джафаров, у них хватило ума добираться домой порознь и по-своему утешил сладкую девочку. Потом дал ей снотворное, то же самое, которым они подчивали Мунукяна, и вскоре отправился на службу. Римма Гаджиева тоже не могла. У нее железное алиби. Но ведь сестренка Вероника зачем-то побежала к ней тогда, после напугавшего ее разговора со мной. По-моему, пришла пора спросить ее об этом еще раз. Вдруг референт фирмы «Файл» со второй попытки окажется более разговорчивой. И вот спустя ровно неделю после первой встречи, в тот же самый час, Мы сидели в том же самом кафе с потолками под дерево и люстрами под старину. Только теперь по правую руку от меня разместилась группа поддержки в лице Эндрю, Андрея Рубинша. «Верунчик», — ласково говорил последний, — «даже я, профан в детективном деле, вижу, что ты темнишь. В чем дело, киска?» «Верунчик, киска. Пожалуй, он стоит этого Эндрю, которым она его наградила». А я еще хотела когда-то стать с ним одним целым. Нет, я просто не понимаю, Эндрю. Референтша забарабанила по столу пальцами с розовым лаком и надула розовые губки. Сперва твоя, паня, адвокат, а теперь и ты. Что вы, собственно, от меня хотите? Ты же слышала, что спросила Таня. Бабушка говорила тебе что-нибудь про драгоценную брошь поцелуй розы? ведь вы с ней прекрасно поладили, так что она могла... Андрей, я в конце концов могу и обидеться. Я уже не помню, сколько раз говорила и ей, она небрежно кивнула в мою сторону, и тебе, что ни о каких бриллиантах я ничего не слышала. Хватит меня доставать этим. Сам подумай, когда твоя бабушка могла рассказать мне что-то по секрету, если я была у нее всего два раза, и оба с тобой? «Неправда, Верунчик. Во второй раз ты пришла к бабуле раньше меня, почти на полтора часа, после Старого Нового Года, помнишь? Мне пришлось тогда задержаться в фирме». Верунчик саркастически улыбнулась, готовая разбить довода противной стороны, но я опередила ее. Неожиданно на меня снизошло вдохновение. «Послушай, Вероника, может, хватит валять дурака, а?» Я, не торопясь, прикурила от зажигалки, поднесенной Андреем, затянулась и только тогда продолжала, глядя прямо в ее вытаращенные глаза. «Мне давно известно все, что ты можешь нам сейчас рассказать, и даже больше. От тебя я добивалась только чистосердечного признания, которое могло бы облегчить твою участь. Но, похоже, мне его не дождаться. Мое терпение на исходе». «У тебя осталось, — я взглянула на часы, — пятнадцать минут на исповедь. Потом твой обеденный перерыв закончится, а я прямо отсюда отправлюсь в милицию и познакомлю следственную бригаду, Андрей этих ребят хорошо знает, с материалами, которые изобличают тебя с ног до головы. Но ну, так как, будем говорить или нет?» Дубровина молча смотрела на меня своим холодным рыбьим взглядом. Вместо нее заговорил обладатель еще одной пары выпученных глаз, голубых, как осеннее небо. «Вероника, что это значит?» «Эндрю, не слушай ее, она врет», заверещала очнувшаяся секретарша, пардон, референша, «Она не могла, то есть я хочу сказать, у нее нет доказательств. Это все блеф Блев? «Блеф? Позвольте-ка вашу элегантную сумочку, маленькая врунья». Не дожидаясь разрешения, я почти силой вырвала у нее из рук миниатюрную сумочку из коричневой кожи и, проигнорировав протестующие вопли хозяйки, ловко запустила два пальца в наружный кармашек, прихваченный застежкой. Затем продемонстрировала потрясенной публике крохотный, не более сантиметра, черный цилиндрик с усами. Он чертовски напоминал таракана. Но по глазам моих собеседников я увидела, что они уже обо всем догадались. Это жучок, господа. Если кто-то еще сомневается, переведу с профессионального жаргона. Микрофон. Да-да, милая Вероника, я следила за тобой в тот день до позднего вечера. Ты, такая занятая девушка, правая рука шефа вдруг сорвалась с работы. Зачем? Чтобы встретиться со своей двоюродной сестрой Риммой Гаджиевой. Тебе нужно было сказать ей нечто очень важное, но она не могла выслушать тебя прямо там. Поэтому вы договорились поужинать в кафе «Встреча» на углу нашего Тарасовского Арбата в половине девятого. Проникнуть вместе с вами в отдельный кабинет этой забегаловки я не могла, поэтому я засунула эту штуку в твою сумочку. Таким образом, я смогла не только слышать каждое ваше слово, но и записать ваш разговор на пленку. По-моему, отпираться дальше не имеет смысла. Ты ведь не дурочка. Вы я не... Расскажи, расскажи своему жениху, чем ты ответила на доверие его бабушки. Я-то знаю, пусть теперь он послушает. Челюсть моего клиента отвисла. Он был не в состоянии проронить ни звука. Зато Вероника обрела дар речи. Не слушай ее, Эндрю. Зачем вы порочите меня при нем? Вы... интриганка. Вы же знаете, что я ни в чем не виновата, ни в чем. Разве только в том, что проболталась про эту брошку. Вероника, ты все знала? Да, Эндрю, прости меня, пожалуйста, прости. Я очень виновата перед тобой и перед твоей бабушкой. Она действительно рассказала мне, что у нее есть уникальная, очень дорогая старинная брошь, фамильная реликвия. Она сказала, что про эту вещицу не знаешь даже ты. Все считают, что она погибла при пожаре, а на самом деле уцелела. Но Варвара Петровна решила никому не говорить об этом. Так спокойнее, когда никто не знает. Она боялась ограбления. Но я не понимаю, почему тогда она открылась тебе? В голосе Андрея слышалось плохо скрываемое раздражение. Она сказала, «Твоя бабушка очень обрадовалась нашей мнимой свадьбе Эндрю, Она сказала, что всегда мечтала передать поцелуй Розы по наследству дочери или внучке. Но Бог отнял дочь, а внучки у нее никогда не было. Варвара Петровна хотела видеть внучку во мне, понимаешь? Откуда же ей было знать, что наши отношения только спектакль? Она сказала мне, что поцелуй Розы будет ее свадебным подарком. Невероятно! Это было единственное слово... которым мог отреагировать на все услышанное законный наследник бабули Прониной. Я тоже могла бы подписаться под этой оценкой. Ох, чудят наши старички, чудят. Хотя, попробуй-ка, представить себя в шкуре 70-летней старушки. Поликлиника, собес, совет ветеранов. Все, круг замкнулся. Плюс рынок с булочной, да редкие чаепития с однокашницами. Болезни, дума о прошлом далеком и... Одиночество. Леденящая душу одиночества в долгие зимние вечера. Бр! Внук, даже самый добрый и заботливый, всего только внук, мальчишка. У него своя жизнь. Баба Варя мечтала о внучке, о девочке, в которой она увидела бы себя молодую, о наследнице, которой могла бы передать все, что накоплено за долгую жизнь. Нет, не чашки-ложки-поварешки. И даже не 47 бриллиантов в платиновой оправе, а то, что дороже сверкающих камней, что Бог отпускает человеку драгоценными каратами порядочности, доброты и мудрости. И вот на самом пороге вечности старушке кажется, что она встречает такую девочку, ту, что может не только дать счастье любимому внуку, но и стать ее собственным продолжением. Но делиться духовным уже поздно. Силы не те, и она готова без колебаний отдать свою единственную материальную ценность, ту, которую таила даже от родных и подруг, отдать едва знакомой девчонке, быть может, авантюристке и проходимке. Невероятно? Если смотреть со стороны, то да. А если изнутри? Что же тут невероятного? Конечно, эти мысли я оставила при себе, а моя детективная сущность – Задала, между тем, очень конкретный вопрос, не имеющий ничего общего с вечными ценностями. «Варвара Петровна показала тебе, где она прячет брошь?» «Она не показывала, где прячет». Вероника сделала акцент на последнем слове. «Бабушка просто показала мне брошку, достав ее из ящика комода, из-под стопки постельного белья. Она лежала в металлической коробочке, из-под грузинского чая. Знаете, такие желтые с красным? Раньше их много было. И ты разболтала все это своей сестре Риме, так? Вы же знаете, зачем спрашивать? И о том, что драгоценная вещица лежит в таком общедоступном месте, как ящик комода, бери не хочу. — Причем тут бери? — возмутилась Вероника. — Да, я удивилась, что ящичек даже не запирается. И сказала об этом Римме, что тут такого? Не думаете же вы, что эта Римма обокрала Варвару Петровну? Скорее всего, не она. Но вот что я действительно думаю, беда случилась именно из-за того, что ты распустила язык. Это называется по секрету всему свету. Ты шепнула сестре, та еще кому-нибудь, дочке или другу. Эх, Верунчик, Верунчик. сокрушенно вставил в нашу перепалку мужчина. «Никому она не шептала, вы знаете. Римма ничего никому не говорила. Она пообещала хранить эту тайну. Значит, поцелуй Розы украли не из-за меня. Мне бы твою уверенность!» Я смерила ее таким выразительным взглядом, что встрепенулся даже Андрей. «Танечка, ты нас скоро отпустишь. Шеф нас убьет за опоздание». Я отпустила их поистине королевским жестом. «Идите, вы мне больше не нужны. Только прошу тебя, Андрей, объясни своей невесте, что если она и на этот раз не сможет удержать язычок за зубами, разболтает о нашем сегодняшнем разговоре, то я ей не завидую». Она все осознала, правда, Верунчик? Вместо ответа Верунчик встала из-за стола, процедила мне «до свидания», А своему Эндрю я подожду тебя на улице. И покачивая расклешенными полами норковой шутки, выплыла из кафе с видом оскорбленной добродетели. Рубинш проводил ее долгим взглядом, который о многом мог сказать человеку понимающему. Потом, не глядя, прикрыл мою лежащую на столе руку своей ладонью. Этим жестом он как бы зацепился за меня. И тогда уже смог оторвать свои синие глаза от коричневой шубки. Спасибо тебе, Танечка. За что? Дело еще не раскрыто. Да я не про дело. Я вообще... Ты знаешь... Вдруг начал он без всякого перехода и почему-то опустил глаза. А мы с Верой решили и на самом деле того. Понимаешь? Там в КПЗ у ментов я вдруг понял, что она мне нужна. что никого ближе у меня нет. В общем, не стану я бабушку обманывать, Танечка. Пусть она спит спокойно. Женюсь, женюсь. Мой клиент улыбнулся той самой своей славной улыбкой, которую он меня сразу подкупил. Детской, незащищенной и в то же время мужественной. Я на миг пожалела, что он не мой. Но только на миг. Что ж, поздравляю, господин клиент. Я чмокнула его в щеку. Не буду скрывать, как я ей завидую. Скажешь тоже. Кстати, зря ты так навалилась на мою невесту. Она, ну, словом, совсем не такая, какой иногда кажется. Знаешь, как она на самом деле переживала за меня. И сейчас, я уверен, на душе у нее кошки скребут. Ну, ладно, ладно. Я и правда очень за вас рада. Беги, она ждет. Только помни, насчет того, что вы должны молчать об этом разговоре, Я говорила вполне серьезно. Рубинш уже пожал мне руку на прощание, но вдруг остановился. «Слушай, насчет этой пленки, про которую ты говорила, ты же на самом деле не станешь использовать ее против Вероники?» И Я от души расхохоталась. «Об этом можешь не беспокоиться. Вы оба просто попались на пустой крючок. Дубровина пришла на ту встречу с другой сумочкой, понимаешь?» Стоило ей хоть немного пошевелить мозгами,